Два типа учеников Среди многочисленных последователей Будды можно выделить два типа учеников – обычные и благородные. Различие между ними заключается не во внешних признаках или образе жизни, но в их духовном уровне. Это разделение станет более понятным, если рассматривать его как раз. в контексте того мировоззрения, которое лежит в основе буддийской традиции в целом и тех жизнеописаний, что содержатся в данной книге. Составители буддийских писаний исходили из совершенно иного представления об устройстве вселенной, нежели то, что принято современной наукой. Это мировоззрение строилось на трёх основополагающих и тесно связанных между собой посылках. Первая из них заключается в том, что космос, населённый разумными существами, представляет собой многоярусную конструкцию, у которой есть три основные сферы и множество промежуточных уровней. Самая грубая сфера существования это мир страстей. гам адхату, который включает шесть уровней: ад, мир животных, мир голодных духов, мир людей, мир полубогов и шесть небес мира страстей. Из них нашему зрению доступен лишь мир людей и мир животных. над миром страстей находится мир форм или тонкая материальная сфера рупадхату состоящая из 16 возвышенных миров которые являются онтологическим эквивалентом тхиан или чан высоких уровней медитации здесь Грубая материя отступает, и существа наслаждаются более глубоким блаженством и покоем, обладая гораздо большей силой, чем те, что обычно доступны обитателям мира страстей. Наконец, венчает буддистское представление о Вселенной нематериальная сфера – Ару-Падхату, в которую входят четыре мира, имеющую чрезвычайно тонкую природу и соответствующей четырём дхьянам мира без форм арупачана. Эта сфера лишена какой бы то ни было материальной основы, и её обитатели имеют исключительно ментальную природу. Вторая посылка касается перерождения Согласно буддизму, все непросветлённые существа, которые не устранили невежество и жажду, вынуждены перевоплощаться в этих трёх сферах. В череде перевоплощений нет начала. Ею движут невежество и жажда живых существ, чей поток сознания переходит от смерти к новому рождению вновь и вновь. Непрерывная цепочка рождений и смертей называется сансарой, бесконечным странствием, колесом бытия. Третья посылка заключает в себе принцип, определяющий форму перерождения существ. Будда называл его кармой или каммой на палиском языке. Действием А если говорить более конкретно, то действием, окрашенным намерением. Татхагата учил, что все наши сознательные поступки неизбежно принесут воздаяние в зависимости от того, какова их нравственная подоплёка. Наши действия оставляют отпечаток в непрерывном потоке сознания. И этот отпечаток может привести к соответствующему результату, випака, принести свои плоды, пхала, если накопленная карма найдет подходящие условия для созревания. Карма определяет не только то, где существо переродится, но и присущее ему право. качество сознания, склонности и общее направление его жизни. Закон кармы действует в соответствии с этическим принципом. Неблагое карма, поступки, продиктованные жадностью, ненавистью и заблуждением, ведёт к неудачному перерождению, приносит боль и страдания. Благая же карма То есть поступки, основанные на щедрости, доброте и мудрости, создают основу для удачного перерождения, для обретения счастья и благополучия. Поскольку любой сансарический опыт по своей природе непостоянен и неудовлетворителен, Конечной целью раннего буддизма было вырваться из этого порочного круга и достичь необусловленного состояния нирваны, где нет больше рождения, старения и смерти. Именно этой цели достиг сам Будда, когда его поиски истины увенчались успехом, и именно эту цель он ставил перед своими учениками. Различие между двумя типами учеников касается как раз того, насколько они далеки от пункта назначения. К обычным ученикам, а таких подавляющее большинство, относятся те, кого ещё фактически можно причислить к бывателям или к существам, принадлежащим этому миру. Поттоджана. Такие ученики могли искренне принять прибежище в трёх драгоценностях и усердно практиковать дхамму, но несмотря на всё своё рвение, не достичь того состояния, в котором освобождение гарантировано. Их нынешняя практика по сути является подготовительной Она призвана дать их духовным качествам созреть настолько, чтобы в положенный срок они могли вступить на надмирский путь. Однако, пока не имея подобного опыта, они вынуждены блуждать в колесе перерождений без уверенности в своём будущем. Для них еще возможен срыв на духовном пути и даже перерождение в низших мирах. Другой тип учеников – благородные ученики, ария савака. В суттах термин ария савака используется в двух значениях. В более широком смысле он обозначает ученика благородного, то есть Будды, и указывает на любого искреннего мирского последователя. В более узком указывает на восемь типов благородных людей, то есть тех, кто достиг тех или иных состояний духовной реализации. Далее по тексту термин ария савка будет использоваться во втором значении. Они превзошли уровень тех, кто прикован к этому миру, и им более не свернуть с пути к освобождению. Максимум через 7 жизней они достигнут окончательной цели. Возвыситься над состоянием обывателя и достичь уровня благородного ученика им удалось в результате радикальной трансформации, затронувшей самые глубокие слои их сознания. Эту трансформацию можно рассмотреть с двух дополняющих друг друга точек зрения – когнитивной и психологической. Когнитивный аспект описывается в суттах как обретение ока Дхаммы – Дхамма Чака Патилапха – и прозрение в Дхамму – Дхамма Пхисамая. Смотри, Самью Таникая. 13.1. Это событие раса навсегда меняет судьбу духовного искателя. Оно происходит обычно после того, как искатель выполнил все предварительные условия и начал практику медитации Випассана. Випассана, Павана. Поскольку с углублением понимания подлинной природы всех явлений совершенствуется мудрость, паня В какой-то момент, когда все предпосылки собраны воедино, туман невежества рассеивается, и ученику на мгновение открывается необусловленное, бессмертное. И это начальная точка и конечная цель всего процесса освобождения. Когда рождается это прозрение, ученик становится подлинным наследником Будды. В писаниях его называют тем, кто видел Дхамму, достиг Дхаммы, понял Дхамму, прозрел в Дхамму, кто преодолел все сомнения и запутанность и теперь, следуя по пути, указанному учителем, может опираться на самого себя. Смотри, например, Маджима Никаю, номер 74. И хотя его понимание дхаммы ещё затуманено и несовершенно, такой ученик узрел конечную истину, и теперь это лишь вопрос времени, когда он, благодаря усердной практике, отшлифует свою мудрость и достигнет просветления сам бодхи. Полного постижения четырёх благородных истин на собственном опыте. Другая сторона этой трансформат связана с психическими процессами и заключается в окончательном освобождении от неблагогих состояний ума, которые в буддизме называются омрачениями килеса. Омрачения обычно подразделяются на 10 уз или оков самюджана. которые называются так, поскольку именно они привязывают существо к колесу перерождений. Согласно суттам, в исключительных случаях ученик до значительной степени развивший мудрость в предыдущих жизнях может одним махом отсечь все 10 уз. Одним прыжком он преодолевает пропасть, отделяющую обывателя от арахата. Арахант полностью пробуждённого. Более распространённый путь, однако, заключается в последовательном отсечении усм одной группы за другой и прохождении четырёх ступеней святости. Отсюда и деление благородных учеников на четыре уровня, каждый из которых в свою очередь состоит из двух стадий. Стадии пути маг во время которой ученик прикладывает усилия к уничтожению определённой группы омрачений и стадии плода пала которая достигается, когда задача выполнена и омрачения пресечены эта классификация лежит в основе классической формулы используемой при описании арии Санки состоящая из четырёх пар и восьми типов благородных людей. Я дидам чатари пури саюгани атха пури са пугала эса пагавато савакасанху. Первая ступень пробуждения называется вхождение в поток сотапатти. Поскольку достигнув её, Ученик может по праву считаться тем, кто вошел в поток Дхаммы. Дхамма-сотта Встал на благородный восьмеричный путь, ведущий в нирвану. Вхождение в поток обретается благодаря непосредственному переживанию природы бытия и сопровождается искоренением трех наиболее грубых уз веры в собственное «я» сакая-дитхи. сомнений в будде и его учении захваченности догмами обрядами и ритуалами сила бата парамаса то есть вера в то что одним лишь выполнением ритуалов включая религиозные обряды и крайние формы аскетизма можно обрести освобождение уничтожив эти узы а вошедший в поток избавляет себя от перерождения в скверных уделах а паяпхуми в трёх нижних мирах а ду в мире животных и мире голодных духов такой практикующий обязательно достигнет окончательного освобождения максимум через 7 жизней проведённых в мире людей или на небесах Следующая ступень пробуждения это однажды возвращающийся сакадогами, то есть тот, кто только один раз родится в мире людей или на небесах мира страстей и там достигнет конечной цели. На пути однажды возвращающегося не отсекаются никакие узы, кроме тех, что уже были устранены на пути вошедшего в поток. тем не менее влияние трёх корневых ядов жадности, гнева и невежества заметно уменьшается. Так что теперь они проявляются лишь время от времени и в слабой форме. Третья веха на пути обретения состояния невозвращающегося а нагами означает пересечение двух глубоких корней эмоциональной нестабильности, а именно чувственности и недображелательства. Четвёртый и пятый виды уз. Поскольку эти узы сильнее прочих приковывают живых существ к миру страстей, не возвращающейся, как следует из самого названия, больше никогда не вернётся в эту сферу. он перевоплотится на одном из возвышенных небес миров форм в чистых землях Судхаваса, которые доступны только невозвращающимся, и там достигнет окончательной нирваны. Четвёртая и последняя ступень, которой достигает благородный ученик, это архатство, арагат Состояние полного пробуждения обретается благодаря устранению пяти тонких омрачений, сохраняющихся даже у невозвращающегося. А именно, это жажда бытия в мире форм, жажда бытия в мире без форм, тщеславие, возбуждение и невежество. Невежество является самым фундаментальным из всех загрязнений ума. Поэтому, когда на пути архатства возникает полное понимание четырёх благородных истин, невежество рушится, увлекая за собой все оставшиеся затемнения сознания. Так возникает незапятнанное освобождение ума. освобождение мудростью достигнутое благодаря устранению всех изъянов состояние которое Будда называл непревзойденным плодом святой жизни в раннем буддизме архат это ученик полностью завершивший обучение идеальный образец для всей буддийской общины Когда речь идёт о качестве освобождённого ума, даже Будду называют архатом. И он сам считал других архатов равными себе в том, что касается победы над омрачениями. Архату больше нечего достигать, и он не может утратить уже достигнутое. Он до конца прошёл благородный путь. полностью постиг истинную природу бытия и разорвал все путы, сковывавшие его ум. Всю оставшуюся жизнь он будет пребывать в состоянии безмятежного покоя, переживая нирвану на собственном опыте, с умом незапятнанным и полностью защищённым от скверны. Затем, когда его жизнь подойдет к концу и тело разрушится, цикл становления для него прекратится. Для Архата смерть – это не переход к новому рождению, как для других существ, но врата в необусловленное, в нирвану без остатка. Ану падисеса ниббанадхату Это – подлинное прекращение страданий на которое указывает учение Будды окончательная остановка безначального цикла рождений и смертей